Несмотря на то, что мы, де Люсы, являемся католиками с тех пор, когда гонки на колесницах были пиком моды, это не спасает нас от посещения церкви святого Танкреда, единственного храма в Бешоплейсе и оплота англиканской церкви, если тот когда-либо был таковым. Для этого есть несколько причин. Во-первых, удобное местоположение. И во-вторых, тот факт, что отец и викарий оба, правда, в разное время, учились в школе Грейминстер. Кроме того, как однажды указал нам отец, освящение – это навечно, как татуировка. А церковь святого Танкрада была римско-католической до реформации, и в глазах отца оставалась таковой. Поэтому каждое воскресное утро, без исключения, мы пробирались сквозь поля, словно семейство уток. Впереди отец, периодически расталкивая зелень тростью из ротанга, за ним мы в следующем порядке. Сначала Фели, потом Даффи, потом я. Замыкал шествие догер в своем лучшем воскресном наряде. В Святом Танкреде на нас никто не обращал внимания. Несколько лет назад англикане начали было возмущаться, но мы все уладили без крови и синяков своевременным пожертвованием в фонд реставрации органа. «Скажите им, что мы, возможно, не молимся с ними», заявил отец викарию, «но мы, по крайней мере, не молимся против них». Однажды, когда Фелли, замечтавшись, зацепилась за алтарную ограду, отец не разговаривал с ней до следующего воскресенья. С того дня, стоило ей ступить на порог церкви, отец бормотал «Осторожнее, старушка». Ему не надо было смотреть ей в глаза. Его профиля римского знаменосца было достаточно, чтобы мы знали свое место, по крайней мере, на публике. Теперь, взглянув на Фелли, стоявшую на коленях с молитвенно сложенными руками, и шептавшую нежные слова молитвы, я вынуждена была ущипнуть себя, чтобы помнить, рядом со мной дьявольская язва. Паства святого Танкреда быстро привыкла к нашему присутствию, и мы наслаждались христианским милосердием. За исключением того раза, когда Даффи заявила органисту мистеру Деннингу что Харриет передала нам всем свою твердую убежденность, что история о всемирном потопе имеет корни в родовой памяти кошачьей семьи и, в частности, имеет отношение к утоплению котят. Это вызвало некоторую суматоху, но отец уладил дело с щедрым пожертвованием в фонд ремонта крыши, удержав эту сумму из карманных денег Даффи. «Поскольку в любом случае у меня нет карманных денег», сказала Даффи, «никто не проиграл». На самом деле это отличное наказание. Я, не двигаясь, слушала, как прихожане объединились в коллективной исповеди. Мы не сделали того, что должны были сделать, и сделали то, что не должны были делать. В моем мозгу молнии сверкнули слова Доггера. Есть вещи, которые надо знать, и есть вещи, которых знать не надо. Я повернулась и посмотрела на него. Его глаза были закрыты, губы двигались. И у отца тоже, заметила я. Поскольку сегодня был Троицын день, нам показали редкое старое представление из откровения Иоанна Богослова о камне Сардисе, радуге вокруг престола, море стеклянным, подобным кристаллу, и четырех зверях, исполненных очей спереди и к ужасу моему сзади. У меня было собственное мнение о подлинном значении этой явно алхимической истории. Но поскольку я решила поберечь его для своей диссертации, то предпочла оставить его при себе. И хотя мы, де Люсы, играли за другую команду, я не могла не позавидовать этим англиканам из-за их прекрасной книги общей молитвы. Стекло тоже было прекрасно. Над алтарем утреннее солнце проливалось сквозь три окна, витражи которых были созданы в средние века полуобразованными странствующими стекольщиками, жившими и кутившими на краю Овенхаузовского леса, хилые остатки которого граничили с букшоу на западе. На витраже слева Иона выпрыгивал из пасти огромной рыбы, оглядываясь назад с изумленным возмущением. Из брошюры, которую раздавали на церковном крыльце, я помнила, что белизна чешуи рыбины – была достигнута с помощью олова, а кожу ионы сделали коричневой благодаря солям гемосидерина, которые, что очень интересно во всяком случае для меня, также являются противоядием при отравлении мышьяком. На витраже справа был изображен Иисус, восстающий из гробницы. А Мария Магдалина в красном платье, железо или, может быть, растертые частицы золота, протягивает ему пурпурное облачение, диоксид марганца и ломоть желтого хлеба. Хлорид серебра. Я знала, что эти соли смешивают с песком и пеплом от болотного тростника, полученную пасту обжигают в раскаленной печи и затем охлаждают до получения желаемого цвета. На центральном витраже царил наш святой Танкред, тело которого в этот самый момент покоилось где-то под нашими ногами в крипте. С этой точки зрения он стоит в открытых дверях церкви, протягивая руки навстречу прихожанам в приветственном жесте. У святого Танкреда приятное лицо. Лицо человека, которого вы бы с удовольствием пригласили в воскресный день полистать выпуски иллюстрированных лондонских новостей или даже сельской жизни. И поскольку мы придерживаемся одинаковых убеждений, я люблю представлять, что пока он спит вечным сном внизу, Он питает особенно нежные чувства к нам всем из букшоу. Когда мои мысли вернулись к настоящему, я осознала, что викарий молится за человека, тело которого я нашла в огороде. «Он был чужаком среди нас», – произнес он. «Не обязательно знать его имя». «Вот это новость для инспектора Хьюита», – подумала я. «Чтобы мы попросили Господа проявить милосердие к его душе и даровать ему мир». Так значит, все уже знают. Миссис Мюлет, я полагаю, не теряла времени даром, торопясь вчера поделиться новостью с викарием. Сомневаюсь, чтобы он узнал об этом от полиции. Внезапно раздался глухой стук захлопнувшейся подставки для колен, и я подняла взгляд как раз вовремя, чтобы увидеть, как мисс Маунджой пробирается боком мимо церковных скамей и спасается бегством через боковой неф в трансепт. «Меня тошнит!» Прошептала я о и она позволила мне проскользнуть мимо нее и глазом не моргнув. Фели испытывает особенное отвращение к рвоте на своих туфлях, полезная особенность, которой я время от времени пользуюсь. Снаружи на меня набросился ветер, колыхавший ветки тисов на церковном дворе и нагонявший зыбь на нескошенную траву. Я заметила, как мисс Маунджой скрылась между покрытыми мхом над гробьями, направляясь к потрескавшейся, заросшей травой покойницкой. Что ее так расстроило? Какой-то миг я собиралась побежать за ней, но потом мне пришла в голову идея получше. Река делала петлю вокруг святого Танкрада таким образом, что церковь располагалась в прямом смысле слова на острове, и за минувшие столетия текущая вода пробила себе дорогу сквозь древнюю узкую тропинку позади покойницкой. Если мисс Маунджой хочет вернуться домой другой дорогой, ей останется только снять туфли и пойти по ныне затопленной водой, выложенной из камней дорожки, которая когда-то служила мостом через реку. Было очевидно, что она хочет побыть одна. Я присоединилась к отцу, когда он обменивался рукопожатием с Кенноном Ричардсоном. Из-за убийства мы, де Люсы, приобрели чрезвычайную популярность среди жителей деревни, и они в своих лучших воскресных нарядах выстроились в очередь поговорить с нами или хотя бы просто прикоснуться к нам, словно мы талисманы удачи. Каждый хотел перекинуться хотя бы словом, но никто не хотел сказать ничего существенного. «Ужасное происшествие у вас в букшоу», — говорили они отцу, Феле или мне. «Кошмарное», — отвечали мы и пожимали руки, и потом ждали подхода следующего просителя. Только когда мы удовлетворили весь приход, нам позволили уйти домой на ланч. Когда мы шли через парк, дверь знакомой синей машины открылась, и инспектор Хьюит двинулся навстречу нам по гравию. Привыкнув к тому, что полицейские расследования, как правило, по воскресеньям не проводятся, я немного удивилась при виде его. Он приветствовал отца коротким кивком и прикоснулся к полям шляпы, здоровой с Фели, Даффи и со мной. Полковник Делюс, на пару слов, наедине, если можно. Я внимательно посмотрела на отца, опасаясь, что он снова потеряет сознание. Но если не брать в расчет руку, стиснувшую трость, он не подал в виду, что удивлен. Он, наверное, подумала я, даже готовился к этому моменту. Догер тем временем тихо улизнул в дом. Может быть, чтобы переменить жесткие старомодные воротнички и манжеты на удобную одежду для сада. Отец глянул на нас, будто мы стадо надоедливых гусей. «Пойдемте в мой кабинет», — сказал он инспектору, повернулся и ушел прочь. Даффи и Фелли стояли и смотрели куда-то вдаль. Они имеют привычку так себя вести, когда не знают, что сказать. На миг я решила было нарушить молчание, но по некоторым размышлениям решила этого не делать и с небрежным видом ушла, насвистывая тему Гарри Лайна из кинофильма «Третий мужчина». «Третий мужчина» — фильм 1949 года, под поднаименный новелле Грэма Грина, собравший множество наград. Поскольку было воскресенье, я решила, что стоит пойти в сад и посмотреть на место, где лежало тело. Это будет действо в стиле викторианских изображений вдов под вуалью, склонявшихся возложить букетик умилительных анютиных глазок, обычно в стеклянной вазочке, на могилу почившего мужа или матери. Но эта мысль навела на меня тоску, и я решила опустить театральную часть». Без мертвеца грядка с огурцами выглядела странно неинтересной. Не более чем клочок зелени с кое-где сломанными стеблями и чем-то подозрительно напоминавшим след от каблука. В траве я видела вдавленные следы, там, где острые ножки тяжелого штатива сержанта Вулмера вдавились в торф. Из рассказов частного детектива Филиппа Оделла по радио я знала, что когда случается неожиданная смерть, должно быть произведено вскрытие. И я не могла не думать, заполучил ли уже доктор Дарби тело, как он говорил инспектору Хьюиту, на стол. Но опять этот вопрос я не осмеливалась задать. Во всяком случае, не сейчас. Я посмотрела на окно своей спальни. В нем отражались так близко, что я могла почти коснуться их пухлые белые облака, плавающие в море синего неба. Так близко. Конечно же, грядка с огурцами – прямо под моим окном. Почему же тогда я ничего не слышала? Все знают, что убийство человека требует приложения некоторого количества механической энергии. Я забыла точную формулу, хотя знала, что такая есть. Сила, приложенная в коротком промежутке времени, например, пуля, производит много шума, в то время как сила, приложенная в более длинном промежутке, может вообще не производить шума. О чем это мне говорит? О том, что если на незнакомца неожиданно набросились, это произошло где-то в другом месте, где-то за пределами слышимости. Если на него напали там, где я его нашла, убийца использовал тихий способ. Тихий и медленный, поскольку, когда я нашла жертву, она была еще жива, пусть едва. Вали, произнес умирающий. Но почему он прощался со мной? Это же слово прокричал мистер Твайнинг перед тем, как прыгнуть с крыши. Но есть ли между ними связь? Человек из огурцов пытался связать свою смерть со смертью мистера Твайнинга? Присутствовал ли он там, когда старик покончил с собой? Был ли он замешан? Мне надо было подумать. И подумать без помех. Каретный сарай отпадал, поскольку я теперь знала, что в трудные времена я могу наткнуться там на отца, сидящего в фантоме харет Оставалось причем.